Глава 26 «Я вижу, вы тоже с хорошими новостями!» Широко улыбнулся Маркиз и обратил внимание на мой наряд. «Ирен, да вы просто великолепная!» «Благодарю вас, господин Лерой. Это все советы нашей гостеприимной хозяйки». «Узнаю Ванду!» — усмехнулся Роберт. «Открою вам секрет. Она настоящая фея». «Полна вам, Маркиз!» — вышла навстречу к нам женщина. «Госпожа колман вам к лицу этот наряд?» «Кстати, о нарядах», — спохватился маркиз. «Юная леди, а бального платья вы случайно не приобрели?» «Нет», — растерялась я. «Зря, так как завтра мы приглашены на бал во дворец». Лерой продемонстрировал две плотные открытки с вензелями. «У меня перехватило дыхание. Побывать при дворе настоящего короля». Ведь о таком только в книжках читала и грезила в мечтах. «Хорошо, что вы быстро вернулись», — продолжил Роберт. «Еще успеем купить одежду к торжеству». Сложила свертки на диван и развернулась назад в город. Маркиз нанял извозчика. «Расскажите, монархам понравились украшения?» «Думаете, они пригласили бы вас, будь это иначе?» — улыбнулся мужчина. «Ирен, королева была в восхищении». И не будь я Роберт Лерой, если они не сделают вас поставщиком королевского двора. Я откинулась на спинку повозки, зажмурившись. Неужели все проблемы остались позади? Ирен Колман – ювелир Его Величества. А мастерскую-то придется расширять и нанять еще хотя бы одного помощника. Мы проехали мимо множества магазинов, пока экипаж не остановился перед величественным белоснежным особняком. Меня поразили его витрины. Там на подиуме были не манекены, а живые девушки. Они демонстрировали платье потенциальным покупателям, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Ого!» — вырвалось у меня. «Вот это размах!» «Вы правы!» — подмигнул мне Роберт. «Мартин Андерсон не тот, кто довольствуется малым. И сейчас сами в этом убедитесь». Он вышел из коляски и подал мне руку, помогая спуститься. Мы прошли через ухоженный палисадник и попали в сказку. В большом зале, где, несмотря на дневное время, горели, наверное, сотни свечей, стояли десятки манекенов. Платья невероятные, волшебные, усыпанные самоцветами самых разных цветов и оттенков. Шляпки, косынки, пелерины, перчатки, обувь, редикюли. Чего здесь только не было. Я замерла на пороге, с восторгом обозревая все это великолепие. Одна из девушек-помощниц, заметив нас, исчезла в глубине зала, и через минуту нам навстречу вышел импозантный мужчина, одетый в небесно-голубого цвета сюртук, белоснежную рубашку и брюки. Пышные кружева галстука Жабо спускались по груди и выглядывали из рукавов. «Рад приветствовать вас, господа, в модном доме Мартина Андерсона!» Он церемонно поклонился, шаркнув ножкой. Высокий, субтильного телосложения – Модельер напоминал юношу, если бы не седина на висках, выдававшая возраст, и глаза, в которых светился живой ум. «Здравствуйте, Мартин!» — Роберт кивнул ему в ответ. «Мне, как обычно, не обойтись без вашей помощи». «Давненько вы не заглядывали к нам, господин Лерой!» — Андерсон сделал приглашающий жест. «Чем могу помочь?» «Завтра мы с юной леди приглашены на королевский бал, и без ваших нарядов просто не обойтись». — Не стану спорить, — чуть горделиво сказал Мартин. — Что же, для вас у меня есть превосходный сюртук. Сейчас вам его покажут. — А что касается госпожи... — Ирен Колман, — представил меня маркиз. — Не побоюсь этих слов, лучше ювелир Гриллана. — О, как приятно! Ювелиры — мои добрые друзья, — расплылся в улыбке модельер. — Сами понимаете, роскошный наряд не может обойтись без украшений, — Позвольте взглянуть на вас, прекрасная госпожа ирен Мартин подошел ко мне и, словно в танце подав руку, закружил меня. — Вот это глаза! — восхищенно произнес он. — Сияют почище бриллиантов. А цвет? — Так, — задумался мэтр, потирая подбородок. — Лавандовый? Не, слишком предсказуемо. — Алый? Пошло. — Белый? Пресно. Вы интересная персона. Люблю трудные задачки. Не знаю, похвалил меня Андерсон или наоборот. От его напора слегка растерялась. Точно. Болван, как не додумался раньше. Серый. И только серый. У Роберта округлились глаза, я подняла с пола упавшую челюсть. Трудно представить себя нарядной в мышином цвете. Открыла рот, чтобы возразить, но заметила, как Лерой отрицательно покачал головой и приложил палец к губам. Захлопнула рот и присела на диванчик, куда нас проводила помощница-модельера. Скоро две девушки выкатили, как оказалось, манекены были на колесиках, передо мной сногсшибательное платье. Действительно серое, но невероятное. Вернее, серым был верхний слой из почти прозрачного материала, нижний же безупречно белый, так что платье казалось дымчатым. Открытые плечи, однако без декольте. Грудь целомудренно прикрыта. Приталенная с очень пышной юбкой. На корсаже шла оторучка из узких белых кружев. И такие же были по низу. Однако нашиты они столь хитро, что казались белоснежной пеной. Будто я вышла из моря, и молочные воздушные хлопья пристали к подолу. На груди и на юбке чуть ниже пояса и почти в самом низу спереди были вышиты цветы из мелкого жемчуга. Девушка принесла к наряду того же тона тофельки, белые длинные перчатки, жемчужное трехрядное колье и серьги, несколько серебряных шпилек в виде бутонов, небольшой нарядный редикюль и белый шелковый плащ отделанный серыми кружевами. Немного оторопело от такой роскоши. Платье безусловно, великолепно, но сколько же все это стоит? В моей голове включился калькулятор, подсчитывая, хватит ли всех средств, чтобы рассчитаться с Мартином. Видя мое замешательство, Роберт слегка подтолкнул меня под локоть. «Юная леди! Наряд требует примерки. Продемонстрируйте, любезный Мартин, что вы приготовили для меня и назовите цену». Я выдохнула. Роберт не мог не знать стоимости нарядов хотя бы приблизительно. «И все же по возвращении деньги верну. Не годится принимать столь дорогие подарки». Меня проводили в примерочную. Девушки помогли облачиться. Под юбкой скрывалась фижма. Не знаю, из чего она сделана. Невероятно легкая, нисколько не стесняющая движений. На мне затянули корсет так, что еле могла дышать. «Потерпите, госпожа», – чуть виновата сказала помощница. «Так надо». Я надела туфли, перчатки и вышла. В магазине зеркало занимала эркер. Похожее на трюмо, это давало возможность лицезреть наряды сразу со всех сторон. Вот уж где хорошо полюбоваться на себя с нескольких ракурсов. Засмотрелась на отражение. Талия стала немыслимо тонкой и казалась каким-то эфемерным созданием феей-эльфийкой. Будто не из этого мира. Хотя так оно и было. Не заметила, как сзади подошли мужчины. — Что и говорил, — тихо произнес Мартин. — Только серый. полюбуйтесь сами. Я ведь заметил недоверие в вашем взгляде. — Приношу тысячу извинений, — зачарованно ответил Роберт. — Юная леди, вы словно спустились с небес. Неземная, волшебная, дивная. Мои щеки покрыл румянец. Андерсон взял меня за руку, демонстрируя маркизу платье во всей красе, с гордым видом довольного папаши, который отправляет дочерку на первый бал. — Хм... задумался модельер. «Господин Лерой, а вот ваш наряд придется сменить, иначе вы потеряетесь в великолепии своей спутницы». Я увидела манекен с синим бархатным сюртуком, который спешно убрали помощницы. Мартин сам вынес белый наряд для Роберта с черной рубашкой и брюками. На запонках и воротнике сверкали бриллианты. «Теперь могу отпустить вас ко двору», лукаво улыбнулся Андерсон. «Нам упаковали покупки», Маркиз рассчитался, и мы поехали назад в гостиницу. «Спасибо вам!» Сев в экипаж, повернулась я к Лерою. «Наряд просто чудесный!» «Не стоит, право! Вы ювелир и знаете, что драгоценный камень нуждается в достойной оправе!» Я смущенно затихла. Глаза Маркиза смотрели с вожделением и не хотелось спровоцировать его на ненужные признания.